Антон Павлович Чехов Безотцовщина Пьесы в четырех действиях Действующие лица Анна Петровна Войницова Молодая вдова генеральша Сергей Павлович Войницов Сын генерала Войницова От первого брака Софья Егоровна Его жена Помещики соседи Войницовых парфирий Семенович Глаголев I Кирилл Порфирьевич Глаголев II Его сын Герасим Кузьмич Петрин Павел Петрович Щербук мария Ефимовна Грекова Девушка 20 лет Иван Иванович Трилецкий Полковник в отставке Николай Иванович, его сын Молодой лекарь Абрам Абрамович Венгерович Богатый еврей Исаак Абрамович, его сын, студент Тимофей Гордеевич Бугров, купец Михаил Васильевич Платонов Сельский учитель Александра Ивановна, Саша, его жена, дочь иван Ивановича Трилецкого Осип, малый, лет 30, Коноград Марка, рассильный мирового судьи, маленький старичок Василий, Яков, Катя, прислуга Войницовых Гости, прислуга Действие происходит в имении Войницовых в одной из южных губерний Действие первое. Гостиная в доме Войницевых. Стеклянная дверь, сад и две двери во внутренний покои. Мебель старого и нового фасона, смешанная. Рояль, возле нее пепитер со скрипкой и нотами. из Физгармония, картины, олиография. В золоченых рамах. Явление первое. Анна Петровна сидит за роялью, склонив голову клавишам Николай Иванович Трилецкий входит. Трилецкий. Подходит к Анне Петровне. «Что?» Анна Петровна поднимать голову. «Ничего, скучненько, троллядски. Дайте анш анж покурить. Мон анж. Мой ангел, с французского. Дайте мон анж покурить. Плоть ужасный курить хочет. С самого утра почему-то еще не курил». Анна Петровна подает ему папиросы. «Берите больше, чтобы потом не беспокоить». Закуривают Скучно, Николя Тоска делать течего Кондра Что и делать, не знаю Трецкий берет ее за руку Анна Петровна Вы это за пульсом? Я здорова Нет, я не за пульсом Я чмокнуть Вашу руку целуешь Как в подушечку Чем вы это моете руки, что они у вас такие белые? Чудо-руки! Даже еще раз поцелую Шахматы, что ли? Анна Петровна Давайте Смотрит на часы Четверть первого Небось, наши гости проголодались? Трилецкий Приготовляет шахмату доску По всей вероятности Что касается меня, то я страшно голоден О, я о вас и не спрашиваю Вы всегда голодны, хоть и едите каждую минуту. Садятся за шахматы. Ходите вы. Уж и пошел. Надо сперва подумать, а потом уже идти. Я сюда. Вы всегда голодны. Вы так пошли. Экс. Голодец. Обедать скоро будем? Не думаю, чтобы скоро. Повар изволил ради... Нашего приезда нализаться теперь бездок. Завтракать скоро будем. Серьезно, Николай Иванович, когда вы будете сыты? есть ест, ест, без конца ест. Он же что такое? Какой маленький человек и такой большой желудок. О да, удивительно. Забрался в мою комнату и не спросясь съел пол пирога. Вы знаете, что это ведь не мой пирог? Свинство, голубчик. Доходите. Ничего я не знаю знаю только что он у вас там прокиснет, если я его не съем а вы так можете а я так если я много ем то я значит здоров а если здоров то с вашего позволения ментэн сана инкорпора сана в здоровом теле здоровый дух зачем думаете ходите вилая дабочка не дубы и я хочу вам рассказать рассказать Молчите. Вы мешаете мне думать. Жаль, что вы такая умная женщина ничего не смыслите в гастрономии. Кто не умеет хорошо поесть, тот урод. Нравственный урод. Ибо... Позвольте, позвольте. Так не ходят. Ну, как же вы? А, ну, это другое дело. Ибо вкус занимать в природе таковое же место, как и слух и зрение То есть, входит в число пяти чувств, которые всецело относятся к области, матушка моя, психологии Психологии Вы, кажется, острить собираетесь Не острить дорогой мой И надоело, и не к лицу вам Вы заметили, что я не смеюсь, когда вы острите? Пора, кажется, заметить Ваш ход, вата эксцелленс Ваше превосходительство с французского Ваш ход, вот у экселленс Берегите коня Не смеетесь, потому что Не понимаете тем э, так -с. Чего глазеете? Ваш ход, как полагается Ваша она будет сегодня У нас или нет? Обещала быть Дала слово Пора уж ей быть в таком случае Первый час Вы... Извините за нескромность вопроса. Вы и с этой, да так, или же серьезно? То есть? Откровенно, Николай Иванович, не ради сплетен спрашиваю, по-приятельски. Что Грекова для вас или что вы для нее? Откровенно и без острот, пожалуйста. Ну, ей-ей, по-приятельски спрашиваю. Что она для меня и что я для нее, пока неизвестность. По крайней мере... Езжу к ней, болтаю, надоедаю, ввожу ее маменьку в расход по кофейной части и больше ничего. Ваш ход. Езжу, надо сказать, через день, а иногда и каждый день. Гуляю по темным аллейкам. Я толкую ей про свое, она толкует мне про свое. Причем держит меня за эту пуговку и снимает с моего варитника капушок Я ведь вечно в пуху. Ну... «Ну и ничего, что, собственно, тянет меня к ней, определить трудно. Скука ли то, любовь ли, или что-либо другое прочее, не могу знать. Знаю, что после обеда мне бывает страшно скучно за ней. По случайно наведенным справкам оказывается, что и она скучает за мной. Любовь, значит?» Торлецкий пожимает плечами. «Очень, может быть. Как вы думаете, люблю я ее или нет?» «Вот это мило». «Вам же лучше знать!» э, да вы не понимаете меня!» «Ваш кот!» «Хожу!» «Не понимаю, коля «Женщине трудно понять вас в этом отношении!» «Пауза!» «Она хорошая девочка!» «Мне нравится!» «Светленькая головка!» «Так вот что, приятель!» «Не наделайте-ка вы ей как-нибудь неприятностей!» «Как-нибудь!» «За вами этот грех водится!» «Пошляйтесь, пошляйтесь, договорите кучу вздора, наобещайте, разнесете славу и тем, и покончите. Мне ее жалко будет». «Что она теперь поделывает?» «Читает. И химией занимается. Кажется, славная. Потише, в рукавом свезете. Нравится она мне со своим острым носиком. Из нее мог бы выйти недурной ученый. Дороги не видит бедная девочка». Вот что, Николя, попросите Марию Ефимовну, чтобы она поездила ко мне немного Я с ней познакомлюсь и я, впрочем, маклировать не стану, а так только Мы ее вместе раскусим или отпустим с миром, или же примем ее к сведению Авось, пауза Я читаю вас малюточкой, ветерком, а потому и вмешиваюсь в ваши дела Ваш ход Мой совет таков Или не трогать ее вовсе Или же жениться на ней Только жениться, но не далее По отчаянии жениться захотите Извольте подумать сперва Извольте рассмотреть ее со всех сторон не поверхностно Подумать, помыслить, порассуждать Чтобы потом не плакать Слышите? И как же Уши развесил Знаю я вас, все делаете, не думай, женитесь, не думай Вам только палец покажи, женщина Так вы уже готовы на всякую всячину Посоветоваться с близкими людьми должны Да, на всякую глупую голову не надейтесь Стучит остолк Вот она у вас, ваша голова Свистит матушка, мозгу в ней много, да толку что-то не видно Свистит, точно, мужик Удивительная женщина Пауза Ездить она к вам не станет Почему? Потому что к вам шляется Платонов они терпеть не может его после тех его выходок Вообразил человек, что она дура Вбил себе это в свою нечесанную голову И теперь черт его не разубедит Считает почему-то своей обязанностью Надоедать дурам, выделывать над ними разные штуки Проходите А разве она дура? Понимает, Джон, людей Пустяки Мы не позволим ему лишнего Скажите ей, чтоб не боялась от чего это Платонова так долго нет? Давно уж пора ему быть Смотрит на часы Невежливо с его стороны Шесть месяцев не видались Когда я ехал к вам В школе ставни были наглухо закрыты Должно быть спит еще Каналья человек Я его сам давно уже не видел Здоров он? Он всегда здоров жив в курилка Входят Глаголев Первый и Войницев Явление второе Те же Глаголев Первый и Войницев Глаголев Первый, входя Так ты, милейший Сергей Павлович В этом отношении мы, заходящие светило, лучше и счастливее вас с И не был, как видите, в проигрыше. И женщина была в выигрыше. Садятся. Сядемте, а то да, я утомился. Мы любили женщин, как самые лучшие рыцари. Веровали в нее, поклонялись ей, потому что видели в ней лучшего человека. А женщина лучший человек, Сергей Павлович. Анна Петровна, зачем же мошенничать? Трилецкий, кто мошенничает? А кто это шашку сюда поставил? Да вы же сами поставили Ах, да, пардон То-то что пардон Глаголев первый У нас были и друзья Дружба в наше время не была так наивна и так ненужна В наше время были кружки, арзамасы За друзей у нас, между прочим, было принято в огонь лазить Войницев зевает Ой, Славное было время Трилецким А в наше ужасное время пожарные на то есть, чтобы в огонь лазить за друзьями Анна Петровна, глупый Николя Пауза Глаголев первый В прошлую зиму в Москве на опере я видел, как один молодой человек плакал под влиянием хорошей музыки Ведь это хорошо, Войницов Пожалуй, что и очень, даже хорошо «Я так думаю, но зачем же?» «Скажите вы мне, пожалуйста, глядя на него, улыбались блестящей дамочке-кавалере». «Чему они улыбались?» «И он, сам заметив, что добрые люди видят его слезы, завертелся на кресле, покраснел, сострил на своем лице скверную улыбочку и потом вышел из театра. В наше время не стыдились хороших слез и не смеялись над ними?» Трилецки, Аня Петровна умереть Этому мне дать отчивому от меланхолии Страсть не люблю лучше режет Анна Петровна Глаголи в первое Мы были счастливее вас В наше время понимающие музыку Не выходили из театра Досиживали оперу до конца Вы зеваете, Сергей Павлович Я оседлал вас Нет Подводите же итог, Порфирий Семенович Пора ну и так далее, и так далее Если теперь подвести итог всему мною сказанному То и получится, что в наше время были любящие и ненавидящие следовательно и негодующие и презирающие Прекрасно, а в наше время их нет, что ли? Думаю, что нет Войница встает и идет к окну Отсутствие этих-то людей и составляет современную чахотку Пауза Голословно, Порфирий Семенович, Анна Петровна, не могу. От него так несет этими несносными пачулями что мне даже дурно делается. Отодвиньтесь немного назад. Трилецкий отодвигается. Сама проигрывает, а бедные почули виноваты. Удивительная женщина. Войницов. Грешно, Порфирий Семенович, бросать в лицо обвинения основанное на одних только догадках и пристрастий к минувшей молодости. Глаголев первый. Может быть, я и ошибаюсь. Может быть. В данном случае может быть. В данном случае не должно иметь место, это может быть. Обвинение нешуточное шуточное. Глаголев первый смеется. «Ха -ха -ха. Но вы сердиться, милый мой, начинаете. Хм. Одно уж это доказывает, что вы не рыцарь, что вы не умеете относиться с должным уважением к взглядам противника Одно уж это доказывает, что я умею возмущаться Я не всех, разумеется, поголовно Есть ли Сергей Павлович? Разумеется, кланяется Покорнейшим вас благодарю за уступочку Вся прелесть ваших приемов заключается в этих уступках Ну а что, если бы наскочил на вас человек неопытный Вас не знающий, верующий в ваше знание? Ведь вам удалось бы убедить его, что мы, то есть я, Николай Иванович, маман И вообще все более или менее молодой, не умеем негодовать и презирать Но вы уж, я не говорил Анна Петровна Я хочу Порфирий Семенович слушать Давайте бросим Довольно Торелецко Нет, нет, играйте и слушайте Анна Петровна довольно Встает. Надоело. После доиграем. Когда проигрываю, она сидит, как приклеена. А как только начну выигрывать, у нее является желание слушать партии Семеновича. Глаголь его. А кто вас просит говорить? мешаете только. Аня Петровна. Извольте сесть и продолжать. В противном же случае я буду считать вас проигравшей. Считайте. Садится против Глагольева. Явление третье Те же и Венгерович первый Венгерович первый входит Жарко Эта жара поменяет мне еду, палестину Садится у рояля и перебирает клавиши Там говорят, очень жарко Трилецкий встает Так и запишем Вынимает из кармана записную книжку Так и запишем, -с, добрая женщина Записывает За генеральшей 3 рубля и того с прежними 10 ага. когда я буду иметь честь получить с вас эту сумму глаголи в 1 их господа господа не видали вы прошлого другое бы запели поняли бы не понять вам больнцев литературы и истории имеет кажется более прав на вашу веру Мы не видели Порфирий Семенович Прошлого, но чувствуем его Оно у нас очень часто Вот тут чувствуется Бьет себя по затылку Вот вы так не видите И не чувствуете настоящего Трилецкий Прикажете считать за вами вот Или сейчас заплатите Анна Петровна Перестаньте, вы не даете слушать Да зачем вы их слушаете Они до вечера будут говорить Сержель Дай этому еродивому 10 рублей 10? Понимает бумажник Давайте-ка, Порфирий Семенович, переменим разговор Давайте, если он вам не нравится Люблю вас слушать Но не люблю слушать то, что отзывается клеветой Подает Трилецкому 10 рублей Трилецкий Merci. Бьет по плечу Вингеровича Вот как нужно жить на этом свете Посадил беззащитную женщину за шахматы Да я чистил ее без зазрения совести на 10 стелкачей Каково? Похвально? Похвально Вы доктор, настоящий иерусалимский дворянин Анна Петровна Перестайте же, Трилецкий, глаголив Так женщина лучший человек, Порфирий Семенович Лучший? По-видимому, вы большой женолюбец, Порфирий Семенович «Да, я люблю женщин, я им поклоняюсь, Анна Петровна Я вижу у них отчасти все то, что я люблю И сердце, и вы им поклоняетесь но ну, а стоят они ваших поклонов?» «Стоят?» «Вы убеждены в этом?» «Сильно убеждены или только заставляете себя так думать?» Трецкий берет скрипку и водит по ней смычком «Сильно убежден!» «Достаточно знать мне одну только вас, чтобы быть убежденным в этом» Серьезно? У вас какая-то особенная закваска Ваницев Он романтик Может быть, что ж Арифматизм вещь не безусловно дурная Вы изгнали романтизм Хорошо сделали, но боюсь, что вы изгнали вместе с ним что-то другое Анна Петровна Не сводите, друг мой, на полемику Не умею спорить Изгнали или не изгнали, но во всяком случае умней стали, слава богу Ведь умней, Порфирий Семенович А это главное Ха -ха -ха. Были бы умные люди, да умнели бы А остальное само собой приложится Ах, не репите, Николай Иванович Положите скрипку Дрилецкий вешает скрипку Хороший инструмент Глаголев первый Удачно однажды выразился Платонов Мы, сказал он, поумнели по части женщин А поумнеть по части женщин Значит втоптать самого себя И женщину в грязь Дрилецкий хохочет это должно быть изменником был хватил лишнее Анна петровна это он сказал да он любит иногда отпускать такие излечницы ну да ведь он для красного словца кстати к слову пришлось кто такой что за человек на ваш взгляд этот платонов герой или не герой глаголев в первую Как вам сказать платонов по моему есть лучший выразитель современной неопределенности это герой лучшего еще к сожалению неписанного современного романа под неопределенности я разумею современное состояние нашего общества русский билетрис чувствовать эту неопределенность он стал в тупик теряется не знает на чем остановиться не понимать трудно понять ведь эти господ Указывает на Войницева. Романы до нельца плохи, натянуты мелочные и не мудрено. Все крайне неопределенно непонятно. Все смешалось до крайности, перепуталось. Вот этой-то неопределенности, по моему мнению, и является выразителем наш умнейший Платонов. Он здоров, Анна Петровна? Говорят, что здоров. Пауза. Славный человечек. Да, его грешно не уважать Я зимой несколько раз заезжал к нему И никогда не забуду тех немногих часов Которые мне посчастливилось привести с ним Анна Петровна смотрит на часы Пора уже ему быть Сергей, ты посылал за ним? Два раза Вы все врете, вы все врете, господа Трилецкий, бегите, пошлите за ним Якова Трилецкий потягивается Приказатель на стол собирается Я сама прикажу Торелецкий идет и сталкивается у двери с Бугровым Пыхтит, как в бокалейный человек Хлопает его по животу и уходит Явление четвертое Анна петров Гольев Первый, Венгерович Первый, Войницов и Бугров Бугров, ходя Ох, страсть как жарит, пред дождем женац Войницов Вы из сада? Эссадес Софи там? Какая Софи? Моя жена Софья Егоровна Далее утрачен лист рукописи Венгерович первый Я сейчас уходит в сад Явление пятое Анна Петровна, Глаголев первый, Войницов Бугров, Платонов и Саша В русском костюме Платонов В дверях Саша Пожалуйте, милости просим Молодая женщина Входит за Сашей Вот бы и не дома наконец Кланяйся, Саша Здравствуйте, ваше превосходительство Подходит к Анне Петровне Целует у нее одну руку, потом другую Анна Петровна жестоки нелюбездый Можно ли заставлять ждать себя так долго? Ведь вы знаете, как я нетерпелива Дорогая Александра Ивановна Целуется с Сашей Платонов Вот мы и не дома, наконец Слава тебе, Господи, 6 месяцев Не видели мы ни паркета, ни кресел Ни высоких потолков Даже ниже даже людей Всю зиму проспали в берлоге Как медведи и только сегодня Выползли на свет Божий Сергею Павловичу целуется с Войницовым Войницов И вырос, и пополнил И черт знает чего только Александра Ивановна Батюшки, как пополнила Жмет Саша руку Здоровый Похорошела и пополнела Платонов Пожимает руку глаголем Парфирий Семенович Очень рад вас видеть Анна Петровна Как поживаете? Как живете можете, Александра Ивановна? Да садитесь же, господа Рассказывайте-ка Сядем Платонов хочет Сергей Павлович Он ли это? Господи, где же длинный волосы блузочка И сладенький тенорок А ну-ка скажите-ка что-нибудь Войницев Я дурандас Я дурандас, смеется Платонов, бас, свершенный бас Ну, сядем Подвигайтесь-ка, Порфирий Я сажусь Садиться Садитесь, господа Фух, жара Что, Саша, не ухажешь? Садятся Саша Нюхаю Платонов Человечьим мясом пахнет Прелесть что за запах Мне кажется, что мы уже сто лет не бедались Черт знает, как долго эта зима тянется А вон и мое кресло Узнаешь, Саша? На нем шесть месяцев тому назад Просиживал я дни и ночи отыскивая с генеральшей причину всех причин И проигрывая твои блестящие гривенечки Ах, фу, жарко Анна Петровна Я заждалась, терпение потеряла здоровы Очень здоровы Надо вам доложить, ваше превосходительство Что вы и пополнили, и чуточку покрошили Сегодня и жарко, и душно Я уж начинаю скучать за холодом Как они оба варварски пополнили Эки счастливый народ Как жилось, Михаил васильевич «Скверно, по обыкновению. Всю зиму спал и шесть месяцев не видел неба. Пил, ел, спал, Майнрида жене вслух читал. скиверно «Саша, жилось хорошо, только скучно, разумеется!» «Платонов». Не скучно, а очень скучно, душа моя За вами скучал страшный Как, кстати, для меня теперь мои глаза Видеть вас, Санна Петровна, после долгого, томительнейшего, безлюди и скверно-люди да ведь это непростительная роскошь Нате вам за это папироску Дает ему папиросу Мерси, закуривают Саша, вы вчера приехали В 10 часов, Плодонов В одиннадцать видел у вас огней Да побоялись зайти к вам Небось, утомлены были Анна Петровна И чтоб зайти, мы до двух часов проболтали Саша шепчет Платону наука Платон Ах, черт возьми, бьет себя по лбу Вот память-то Что ж ты раньше молчала? Сергей Павлович Войницем Что? А он и молчит Женился и молчит Встает Я забыл, а они и молчат Саша И я забыла, пока он тут говорил. «Поздравляю вас, Сергей Павлович! Желаю вам всего, всего!» Платонов. «Честь имею!» Кланяется. «Совет да любовь, милый человек!» «Чудо сотворил Сергей Павлович!» «Я от вас такого важного и отважного поступка никак не ожидал!» «Как скоро и как быстро!» «Кто мог ожидать от вас такой ереси?» Войницов. «Каков я?» И скоро, и быстро <смех> Я сам не ожидал от себя такой ереси и Вмиг, батенька, склеилось дело Влюбился и женился Платонов Без влюбился не приходила ни одна зима А в эту зиму еще и женился Цензурой обзавелся, как говорит наш поп Жа, это самая ужасная, самая придирчивая цензура Горе, если она глупа Местечко нашли? Предлагают место в прогимназии Да не знаю, как быть Не хотелось бы мне в прогимназию Жалований мало, да и вообще Платонов, берете? Пока еще решительно ничего не знаю Вероятно, нет М -м, Гулять, значит, будем Три года прошло с тех пор, как вы кончили университет Да Так, так Бить вас некому Нужно будет жене вашей сказать Прогулять три хороших года, а? Анна Петровна Жарко теперь толковать о высоких материях Мне зевать хочется Чего ради вы так долго не являлись, Александра Ивановна? Времени не было Миша клетку починял, а я в церковь ходила Клетка поломалась, и нельзя было соловья так оставить Глаголев первый А в церкви уже что сегодня? Праздник какой? Нет, ходила заказывать отцу Константину обедню Сегодня имениник Мишин отец. Спокойники, неловко как-то не помолиться. Понехид вы отслужила. Пауза. Глаголев первый. сколько прошло с тех пор, как скончался ваш отец Михаил Васильевич? Платонов. Годы 3 4. Саша, 3 года и 8 месяцев. Глаголев фер. Ну лучше. Боже мой, как быстро время лечит. Три года и 8 месяцев. Давно ли, кажется, мы виделись с ним в последний раз? Вздыхает. В последний раз виделись мы в Ивановке, присяжными заседателями оба были И тогда же произошел случай, как нельзя лучше характеризующий покойника Судили, помню, одного бедникова и пьяненького казенного землемера За лихаимство и оправдали Василий Андреевич покойник-то стоял Часа настаивал, доводы Приводил, гречился Не обвиню его кричить, пока вы Не присягнете, что вы сами Не берете взяток Нелогично, но ничего с ним Нельзя было поделать вы Утомились мы страшно, по его милости С нами тогда был и покойный Генерал Войницев, ваш супруг Анна Петровна, тоже человек В своем роде Анна Петровна, ну этот не оправдал бы Глаголев первым «Да, он настаивал на обвинении. Помню обоих красных, колкочущих, свирепых. Крестьяне держали сторону генерала, а мы дворяне – сторону Василия Андреевича. Мы пересилили, разумеется. Ваш отец вызвал генерала на дуэль. Генерал назвал его, извините, подлецом. Потеха была. Мы напоили после их пьяными и помирили». Нет ничего легче, как мирить русских людей Добряк был ваш отец, добрый, имел сердцем Платонов Не добрый, а беззалаберный Гелоголев первый Великий человек был в своем роде Я уважал его Мы были с ним в прекраснейших отношениях Платонов Ну а вот я так не могу похвалиться этим Я разошелся с ним, когда у меня не было еще ни волоска на подбородке А в последние три года мы были настоящими врагами Я его не уважал, он считал меня пустым человеком, и оба мы были правы. Я не люблю этого человека. Не люблю за то, что он умер спокойно. Умер так, как умирают честные люди. Быть под лецом и в то же время не хотеть создавать этого страшное сожду русского негодяя. Глаголев в первый. De mortius aut bene aut nihil. Михаил Васильевич, а мертвых или хорошо, или ничего. Латынь. Платонов. Нет, это латинская ересь По-моему, «de omnibus out nihil» «Aut veritas» «Обо всех или ничего, или правда» Но лучше «верitas», чем «нихил» Поучительный, по крайней мере Полагаю, что мертвые не нуждаются в уступке Явление шестое Теша и Иван Иванович Иван Иванович входит в Та-та-та-та! Изятелечка! -та -та -та. Светилась созвездие полковника Террелятского! Здравствуйте, голубчики! Салют вам из круповской пушки! Господи! Как жарко! Мышенька, голубчик мой! Платонов встает! Здравствуйте, полковник! Обнимает его! Здоров, Иван Иванович! Я всегда здоров! Терпит Господь и не наказывать Сашенька! Целует Сашу в голову! Давно я вас не лицезрел Здорово, Сашенька Здорово Ты здоров? Иван Иванович Садиться рядом с Сашей Я всегда здоров Во всю жизнь мою я разу не был болен Давно уж я вас не видел Каждый день все собираюсь к вам Внучка повидать Да с детьком свет белый покритиковать Да никак не соберусь Заняты ангелы мои Кто-то вчера хотел к вам поехать новую двустволку. Желал показать тебе, Мишенька. Да исправненько ставил, преферанс засорил. славды двустволочка. Агельцкая, 170 шагов дробью до повал. Внучок, здоров. Саша, здоров, тебе кланяется. Разве он умеет кланяться? Войницов, все нужно понимать духовно. Ну да, ну да, духовно. Скажи ему, Сашурка, чтоб скорее рос На охоту возьмут с собой Для него я уже иду Сволочку маленькую приготовил Охотника из него сделаю Чтоб было кому после смерти Свои охотничьи причиндалы Оставить Анна Петровна тушка этот Иван Иванович Мне с ним на Петров день перепелов Стрелять поедем го Мы Анна Петровна На Бикассо в поход устроим Мы на Бесово-болотце полярную экспедицию устроим, Анна Петровна. Попробуем вашу двустволочку. Попробуем. Диана Божественная. Целует ее руку. Помните, матушка, прошлый год? Ха-ха. Люблю таких особ, поменьше меня, Бог. Я люблю молодуши. Вот она, где самая-то и есть эмансипация женская. Ее в плечи поюхаешь, от нее... Порохом, ганнибалами да гамилькарами пахнет. Воевода, совсем воевода. Дай ей эпалеты и погиб мир. Поедем. И Сашку с собой возьмем. Всех возьмем. Покажем им, что значит кровь военная. Диана божественная, ваше превосходительство, александрова Вакенонская. Плодонов. А ты уже клюкнул, полковник? Разумеется. солнце дит. То есть, без сомнения, с французского. Платонов, то это ты так раскудахтался. Я приехал сюда брать сымой часа восемь. Все еще спали. Пришел сюда, да и давай ногами стучать. Смотрю, выходит она смеется. Бутылочку в Адерке распили. Диана три рюбочки выпила, а я остальное, Анна Петровна. А нужно это рассказывать, убегает Трилецким. Явление седьмое Те же и Терлецкий Господам родственникам Платонов А, -а, -а, -а. плохой лей медик Ее превосходительство Оргентум нитрициум Акве дистилатае То есть ляпис дистиллированной воды С латыни Очень рад видеть с Здоров, сияет, блещет и пахнет Терлецкий Целует Сашу в голову ты и разнесли же черти твоего Михайло, бык, настоящий бык Саша, фи, как от тебя духами пахнет Здоров, Трилецкий Здоровеханик, умно сделали, что пришли Садиться Как дела, Мишель? Платонов Какие? Твои, разумеется Мои? А кто их знает, каковы они? Долго, брат, рассказывать, да и неинтересно Где ты так шикарно остригся? Хороша прическа Стоит целковый? Меня не цирюльник чешет У меня на это дамы есть А дамам я не за прическу плачу целковые Есть мармелад Я, братец, ты мой Состричь хочешь? Не-не-не, не беспокойся Избавь, пожалуйста Явление восьмое Те же Петрин и Венгерович Первый Петрин входит с газетой и садится Венгерович Первый садится в угол Трилецкий, Иван Ивановичу Заплачь, отче Да чего мне плакать? Да вот, например, хоть от радости взгляни на меня Это сын твой, указывает на Сашу Это дочь твоя, указывает на Платонова Этот юноша, зять твой, дочь-то одна чего стоит Это Перл, папаша Один только ты бог породить такую восхитительную дочь А зять, Иван Иванович, чего же мне, друг мой, плакать? Плакать не нужно А зять? о, это зять Другого такого не сыщешь Хоть обрызгай всю вселенную Честен, благороден, великодушен, справедлив А внук, что это за мальчишка Розанафемский, машет руками, тянется вперед Этак и все пищи дети где дети Подайте-ка мне сюда его, разбудика Подайте-ка мне сюда его, усищи Иван Иванович, вытаскивает из Карпана платок Чего же плакать? Ой, слава богу! Плачет. Плакать не нужно. Ты плачешь, полковник? Нет. Зачем? Ну и слава тебе, господи. Что ж, Платонов, перестань, Николай. Трилецкий встает и садится рядом с Бугровым. Жаркие ночи темперамент в воздухе. Тимофей Гордеевич. Бугров. Это действительно жарко, как в бане на самой верхней полочке Чем пираментов градусов 30 надо полагать Трилецкий Что бы это значило? Отчего это так жарко, Тимофей Гордеевич? Бугров Вам это лучше знать Я не знаю, я по докторской части шел По-моему, от того так жарко, что мы засмеялись бы с вами Ежели бы в июне месяце было холодно Трилецкий. Ха -ха. так теперь понимаю. А что лучше для травы, Тимофей Гордеевич, климат или атмосфера? Все хорошо, Николай Иванович, только для хлеба дождик нужней. Что долгу с климатом, ежели дождя нет? Без дождя он и грожа медного не стоит, Трилецкий. Так, это правда, вашими устами надо полагать и гласить сама мудрость. «А какого вы мнения, господин Бакалейный Человек, касательно остального прочего?» Бугров смеется. «Никакого?» «Что и требовалось доказать?» «Умнейший вы человек, Тимовей Гордеич!» «Ну а какого вы мнения насчет того астрономического фокуса, чтобы Анна Петровна дала нам поесть?» «А?» «Подождите, Трилецкий, все ждут и вы ждите!» «Аппетитов она наших не знает, не знает она, как нам с вами, а в особенности вам со мной выпить хочется! А славно мы выпьем и закусим, Тимофей Гордеевич!» «Во-первых, во-вторых, — шепчет Букрову на уху, — плохо? Это за галстук, крематум симплекс, то есть простой продукт с латыни. Там все есть, и распивочный, и вынос, икра, балык, семга, сардины, Далее шести- или семиэтажный пирог. О, какой! Начинет всевозможными чудесами флоры и фауны старого и нового света. Скорее бы только. Сильно голоден, Тимофей Гордеевич. Откровенно. Саше Трилецкому. Не так тебе есть хочется, как бунт поднимать. Не любишь, когда люди покойно сидят. я люблю, когда людей голодом морят, толстушка. Платонов. Ты сейчас сострел, Николай Иванович. от чего же это не смеются? Анна Петровна. Ах, как он надоел, как он надоел, нахаленда безобразие. Это ужасно. Ну подождите же, скверный человек, я вам дам поесть. Уходит. Давно бы так. Явление 9. Те же, кроме Анны Петровны. Платонов. Впрочем, не мешало бы который час. Я тоже голоден. Войницков. Где же моя жена, господа? Платонов, ведь ее не видел ещё. «Надо познакомить!» — встает. «Пойду ее искать. Ей так понравился сад, что она никак не расстанется с ним!» Платонов. «Между прочим, Сергей Павлович, я просил бы вас не представлять меня вашей супруги. Мне хотелось бы узнать, узнает она меня или нет. А когда-то был с ней знаком немножко и знакомый с Соней был во время он, когда еще был студентом, кажется». «Не представляйтесь, пожалуйста, и молчите, не говорите ей ни слова обо мне». «Хорошо, но этот человек со всеми знаком, и когда он успевает знакомиться?» «Уходит в сад». Трелецкий. «А какую я важную корреспонденцию поместил в русском курьере, господа?» «Читали? Вы читали, Абрам Абрамович?» Венгерович первый. «Читал». «Не правда ли замечательная корреспонденция?» «Вас-то, вас-то, вас, Абрам Абрамович, каким я людоедом выставил» такую про вас написал, что вся Европа ужаснется!» как хочет Так это вот про кого!» «Вот кто это ТВ! Ну, а кто же Б?» «Бугров смеется!» «Это я, ца-ха-ха!» «Вытирает вытирает «А мог с ним!» «Генгерович первый!» «Что ж, это очень похвально! Если бы я умел писать, то непременно писал бы в газетной!» «Во-первых, деньги за это дают, а во-вторых, у нас почему-то принято пишущих считать очень умными людьми». Но «Только не вы, доктор, написали эту корреспонденцию. Ее написал Порфирий Семенович, в первый». «Вы откуда это знаете?» «Знаю». «Странно. Я бежал это, правда, но откуда вам это известно?» «Все можно узнать, лишь бы только желание было. Вы заказным посылали, ну и приемщик на нашей почте имеет хорошую память. Вот и все». А разгадывать нечего Мое еврейское яхийство тут ни при чем Не бойтесь, мстить не стану Я и, и не боюсь, но мне странно Входит Грекова Явление десятое Те же и Грекова Трилляцкий вскакивает Мария Ефимовна, вот это так мило Вот это так сюрприз Грекова подает ему руку Здравствуйте, Николай Иванович Кивает всем головой Здравствуйте, господа Трилецкий снимает с нее тальму Сочу с вас тальмочку Живый, здоровый Здравствуйте еще раз Целует руку Здоровый? Как всегда Грекова Как всегда Конфузится и садится на первое попавшееся стуло Анна Петровна дома? Трилецкий Дома Садится рядом Глаголев первый Здравствуйте, Мария Ефимовна Иван Иванович Это Мария Ефимовна? Начало узнал Подходит Грекова и целует у нее руку «Имею счастье видеть! Весьма приятно!» Грекова «Здравствуйте, Иван Иванович!» Кашляет К -к -к -к «Ужасно жарко! Не целуйте мне, пожалуйста, рукой! Я себя неловко чувствую, не люблю!» Вот он, подходит Грековой Честь имею, кланится, хочет поцеловать руку «Как поживаете? Дайте же вашу руку! Дайте же руку!» Грекова Отдергивает назад руку «Не нужно!» Платонов, почему? Не достоин? Не знаю, достойны вы или не достоинны, но ведь вы неискренны. Неискренны? Почему же вы знаете, что неискренны? Вы не стали бы целовать мои руки, если бы я не сказала, что я не люблю этого целования. Вы вообще любите делать то, чего я не люблю. Сейчас уж и заключение, Тарелецкий Платонов. Отойди, Платонов, сейчас. Как и ваш клоповый эфир, Мария Ефимовна, «Какой эфир?» «Я слышал, что вы добываете из клопов эфир» «Хотите обогатить науку?» «Хорошее дело» «Вы все шутите» «Да» «Трелецкий» «Да, он все шутит» «И так, значит, вы приехали» мария «Марья Ефимовна» а «Как ваша мама поживает?» «Платонов» «Какая вы розовенькая» «Как вам шарка» «Грекова встает» «Для чего вы мне это все говорите» «Поговорить хочу с вами» Давно с вами не беседовал Зачем же сердиться? Когда же, наконец, вы перестанете на меня сердиться? Я замечаю, что вы чувствуете себя не в своей тарелке, когда видите меня Не знаю, чем я вам мешаю, но я делаю вам удовольствие и по возможности избегаю вас Если бы Николай Иванович не дал мне честного слова, что вы здесь не будете, то я не приехал бы сюда Трилецкому Стыдно вам лгать, Платонов Стыдно тебе лгать, Николай Грековый Вы плакать собираетесь Поплачьте, слезы приносит иногда облегчение Грекова быстро идет к двери, где встречается с Анной Петровной Явление 11 Те же и Анна Петровна Трелецкие, Платонову Глупо, понимаешь ты, глупо Еще раз и мы враги Платонов, ты это тут при чем? Глупо, ты не знаешь, что ты делаешь Глаголев первый Жесток, Микелый Васильевич Анна Петровна Марья Ефимовна, как я рада Пожимает грековую руку Очень рада, вы такая редкая у меня гостья Вы приехали и я вас люблю за это Сядемте Садятся Очень рада, спасибо николай Ивановичу Он потрудился выключить вас из вашей деревеньки Торрелецкий Платонову А если я ее люблю, положим Любить Сделай такое одолжение Не знаешь ты, что ты говоришь Анна Петровна Как вы поживаете, моя дорогая? Грекова Благодарю Анна Петровна Вы утомлены? Смотрит ей в лицо Проехать 20 верст будрено, без привычки Грекова Нет Подносит глазам платок и плачет Нет Что с вами, Марья Ефимовна? Пауза Грекова Нет Трилецкий ходит по сцене Глаголев первый к Платонову. «Надо вам измениться, Михаил Васильевич». «Для чего?» «Вы спрашиваете?» «Вы были жестоки». Саша подходит к Платонову. «Объяснись, а то я уйду». «Извинись, Анна Петровна». «Я сама имею обыкновение плакать после дороги». «Нервы расстраиваются». Глаголев первый. «Наконец, я хочу этого. Нелюбезно». «Не ожидал я от вас». «Саша, извинись, тебе говорят». Бессовестный, Анна Петровна Понимаю Смотрит на Платонова Успел уж Извините меня, мария Ефимовна Я забыл поговорить с этим с этим. Я виновата Платонов подходит к Грековой Марья Ефимовна Грекова поднимает голову Что вам угодно Извиняюсь, публично прошу прощения Сгораю от стыда на пятидесяти кострах Давайте же руку Клянусь честью, что искренне Берет ее руку. Помиримся, не будем хныкать. Мир! Целует руку. Грекова. Мир! Закрывает платком лицо и убегает. За ней уходит Трилецкий. Явление двенадцатое. Те же, кроме Грековой и Трилецкого. Анна Петровна. Не думала, что вы позволите себе вы, глаголев первой. Осторожность, Михаил Васильевич Ради бога, осторожность Платонов Довольно садиться на диван Бог с ней, я сделал глупость, что заговорил с ней А глупость не стоит того, чтобы о ней много говорили Анна Петровна Да чего Трилецкий пошел за ней Не совсем женщинам приятно, если видит их слез Глаголев первый Уважаю я в женщинах эту чуткость Особенного ничего, ведь, увы, не сказали ей Кажется, но... Один намек, словечко, Анна Петровна Нехорошо, Михаил Васильевич, нехорошо, Платонов Я извинился, Анна Петровна Входят Войницов, Софья Егоровна и Венгерович Второй Явление 13 -е. Те же Войницов, Софья Егоровна, Венгерович Второй и потом Трилецкий Войницов бегает Идет, идет, поет, идет, Венгерович Второй Становится у дверей, скрестив то груди руки Анна Петровна Наконец-то софина надоела этот несносный зной Милости просим Платонов в стороне Соня, творец небесный, как она изменилась Софья Егоровна Я так заболталась с месье Венгеровичем, что совершенно забыла про зной Садиться на диван на аршин от Платонова Я в восторге от нашего сада, Сергей Глаголев первый Садится возле Софьи Егоровны Сергей Павлович Войницов Что прикажете? Глаголь в первый Софья Егоровна, милейший мой друг, дала мне слово, что в четверг вы все будете у меня Платонов в сторону На меня посмотрела Войницов Мы сдержим это слово Прикадим к вам целой компанией Тарелецкий входит О, женщины, женщины Сказал Шекспир и сказал неправду Нужно было сказать Ах, вы, женщины, женщины Анна Петровна Где Маргия Ефимовна? Я ее в сад проводил Пусть себе пошляется с горя Глаголев первый Вы у меня еще ни разу не были, Софья Егоровна У меня вам, надеюсь, понравится Сад получше вашего Река глубокое лошадки есть хорошие Пауза Анна Петровна Молчание Дурак родился Софья Егоровна Тихо Глаголеву кивая на Платонова Кто это такой? Вот этот, что рядом со мной сидит Глаголев первый смеется Ха -ха -ха -ха -ха. Это наш учитель Фамилии не знаю Бугров Трилецкому Скажите мне на милость Николай Иванович, Вы всякие болезни лечить можете? Или иди всякие? Трилецкий Всякие? Бугров «И Сибирку?» «И Сибирку?» «А ежели собака бешеная укусит?» «И это можете!» «Трелецкий» «А вас бешеная собака укусила?» «Отодвигается от него» «Бугров конфузится» «Боже, меня сохрани!» «Что это вы, Николай Иванович?» «Христос с вами» «Анна Петровна» «Как к вам ехать, Порфей Исменыч?» «Через Юстовку?» «Глаголев первый» «Нет» «Круг дадите, если поедете через Юстовку» Ищайте прямо на Платоновку. Я обитаю почти что в самой Платоновке, в двух верстах от нее. Софья Егоровна. Я знаю эту Платоновку. Она все еще существует? Глаголь в первый. Как же? Софья Егоровна. Я когда-то с ее помещиком была знакома, с Платоновым. Сергей, ты не знаешь, где теперь этот Платонов? Платонов в сторону. Спросила бы она у меня, где он? Фаницев. Кажется, знаю. Не помнишь ли... Как его зовут? Платонов Я тоже когда-то был с ним знаком Его зовут, кажется, Михаилом Васильевичем Софья Егоровна Да, да, его зовут Михаил Васильевичем Когда я была с ним знакома, он был еще студентом, почти мальчиком Вы смеетесь, господа, а я, право, ничего не нахожу остроумного в моих словах Анна Петровна как хочет и указывает на Платонова Да узнайте же его, наконец А то он лопнет от нетерпения Платонов поднимается Софья Егоровна поднимается и смотрит на Платонова Да, он Что же вы молчите, Михаил Васильевич? Неужели это вы, Платонов? Не узнаете, Софья Егоровна? И не мудрено, прошло четыре с половиной года, почти пять лет А никакие крысы не в состоянии изгрызть так хорошо человеческую физиономию, как мои последние пять лет Софья Егоровна подает ему руку Я теперь только начинаю узнавать вас, как вы изменились Баницев подводит к Софье Егоровне Сашу А это рекомендует себе его жена Александра Ивановна, сестра остроумнейшего из людей Николая Ивановича. Софья Егоровна подает Саше руку. Очень приятно садиться. Вы уж и женаты. Давно ли? Впрочем, пять лет, Анна Петровна. Молодец, Платонов. Он нигде не бывает, но всех знать. Это Софи, рекомендую вам, наш друг Платонов. Этой роскошной рекомендации достаточно для того, чтобы иметь право спросить вас, Софья Егоровна, как вы вообще поживаете? Как ваше здоровье? Софья Егоровна, поживаю вообще очень сносно, но здоровье плоховато. Вы как поживаете? Что поделываете теперь? Со мной судьба моя сыграла то, чего я ни в каком случае не мог предполагать В то время, когда вы видели во мне второго Байрона А я в себе будущего министра каких-то особенных дел и Христофора Колумба Я школьный учитель, Софья Егоровна, только всего Софья Егоровна, вы? Да, я Пауза Пожалуй, что немножко и странно Невероятно, почему же, почему же не больше? Мало одной фразы, Софья Егоровна, чтобы ответить на ваш вопрос. Пауза, Софья Егоровна. Университет вы, по крайней мере, кончили? Нет, я его бросил, Софья Егоровна. Это все-таки не мешает ведь вам быть человеком? Виноват, я не понимаю вашего вопроса. Я неясно выразилась, это вам не мешает быть человеком, а тружеником, хочу сказать, на поприще, ну, хоть, например, свободы, эмантипации женщин не мешает это вам быть служителем идей туроецкий в сторону Завралась платон в сторону вот как М -м -м. ей как вам сказать пожалуй что это и не мешает но чему же мешать то Ха -ха -ха. мне ничто не мешает мешать я лежачий камень лежачие камни сами созданы для того чтобы мешать входит щербук Явление 14 те же и Щербук. Щербук в дверях. Лошадям овса не давай. Плохо везли. Анна Петровна. Ура! Мой кавалер пришел. Все. Павел Петрович, Павел Петрович, Павел Петрович. Щербук. Молча целует у Анны Петровны и Саши руку. Молча кланяется мужчинам каждому отдельно и отдает общий поклон. Друзья мои. «Скажите мне, недостойному субъекту где-то особо видеть, к душа моя стремится?» подозрение имею и думаю, что это особо, о, не!» Указывает на Софье Егоровне. «Анна Петровна, позвольте мне просить вас отрекомендовать меня им, чтобы они знали, что я такой за человек!» Анна Петровна берет его под руку и подводит к Софье Егоровне. Отставной гвардии Корнет Павел Петрович Щербук. Щербук. А касательно чувств, Анна Петровна Ах да, наш приятель, сосед, кавалер, гость и кредитор Действительно, друг первейший его превосходительства, покойничка генерала Под предводительством его брал крепости, именуемый женским полонезом Кладица Позвольте ручку Софья Егоровна протягивает руку и отдергивает ее назад Очень приятно, но не нужно Обидно-с «Вашего супруга на руках носил, когда он еще под стол пешком ходил. Я от него знак имею знак сей в могилу унесу», — открывает рот. «О, во! Зуба Замечаете?» <смех> — смех. Я его на руках держала он, Сереженька-то, пистолетом коим забавляется, изволил мне по зубам реприманду устроил. <смех> «Шалун!» «Вы его, матушка, не имею чести знать имени и отчество В срогости держите красотой своей, вы мне одну картину напоминаете. Носик только не такой. Не дадите ручки. Петрин подсаживается к Венгеровичу первому и читает ему вслух газету. Софья Егоровна протягивает руку. Если уж так, Червук целую руку. Мерси вас, Платонов. Как здоровье, Мишенька? Молодец, какой вырос. Садитесь». Я знал тебя еще в тот период, когда ты на свет, боже, с недоумением глядел. И все растет, и все растет. уж чтоб не сглазить. Молодчина. Красавец ты какой. Ну чего, Купидон, по военной не идешь. Ладонов. Грудью слаб, Павел Петрович. Щербук указывает на Трилецкого. Он сказал. Верь ему, Сместонова, так без головы останешься. Трилецкий. Прошу не ругаться, Павел Петрович. Щербук. Он мне поясницу лечил. Того не ешь, другого не ешь, на полуде спи. Ну и не вылечил. Я его и спрашиваю, зачем же ты деньги взял, а не вылечил? А он и говорит, что-нибудь из двух говорит. Или лечить, или деньги брать. Каков молодец, Трилецкий. Для чего же врать, Вильзефул Буцифалович? Сколько вы мне дали денег, позвольте вас спросить. Припомните-ка. Съездил я к вам шесть раз и получил только всего рубль Да еще порванный рубль Хотел его нищему дать, да нищий не взял Порван, говорит, очень Но миров нет И ездил шесть раз не потому, что я болен А потому, что у моего арендатора дочки дочка Келькшос То есть кое-что с французского Келькшос, Трилецкий Платонов, ты близко к нему сидишь Щелкни его раз от моего имени Полысине Сделай милость Щербук Отстань, довольна Не раздражай спячего льва Молодь еще, еле видим Платонова я отец твой был молодец Мы с ним спокойничком, большие друзья были Штукарь он был тебе таких и нет проказников, какими мы с ним были Эх, эх Пошло время Петрин Герасия, побойся всевышнего Мы здесь беседова а ты вслух читаешь Имей деликатность петрет продолжает читать Саша толкает иван Ивановича в плечо Папа, папа, не спиздить, да Иван Иванович просыпается и через минуту опять засыпает Чербу Нет, не могу я говорить Встает Его слушайте, он читает Петрин встает и подходит к Платонову Что вы сказали с Платонов? Решительно ничего, петрен Нет, вы что-то сказались Вы сказали что-то про Петрина Вам приснилось должно быть Критикуетесь? Ничего я не говорил Уверяю вас, что вам это приснилось Можете говорить сколько вам угодно Петрин, Петрин Что Петрин? Кладет газету в карман Петрин, может быть, в университете обучался Кандидат прав, может быть Вам это известно? Ученое звание за мной до гроба останется Тактес, надворный советник «Вам это известно?» «И пожил побольше вашего шестой десяточек, слава богу, доживаю» «Очень приятно, но что же из этого следует?» «Поживитесь, мое душенькое, так узнаете» «Жизнь пережить не шутка, жизнь кусается» Платонов пожимает плечами «Браво, не знаю, что вы хотите этим сказать, Герасим гусмич «Я вас не понимаю, начали вы о себе, а с себя съехали на жизнь» «Что может быть общего между вами и жизнью?» Вот как поломает ваша жизнь! Потрясёт хорошенечко! Тогда сами на молодых с предостережением смотреть станете! Жизнь, сударь мой! Что такое жизнь? А вот что! -с. Когда родится человек, то идёт на одну из трёх дорог жизненных, кроме которых других путей не имеется! Пойдёшь направо — волки тебя съедят! Пойдёшь налево — сам волков съешь! Пойдёшь прямо — сам себя съешь! Скажите! Вы пришли к этому умозаключению путем науки и опыта? Путем опыта. Путем опыта. Ха -ха -ха -ха. Говорите, почтеды Горатин Кузьмич, кому-нибудь другому иди мне. Вообще бы я вам посоветовал не говорить со мной о высоких материях. И смеюсь, <смех> ей-богу, не верю Не верю я вашей истерческой самоделковой мудрости Не верю, друзья, моего отца Глубоко, слишком искренне не верю ваши простым речам о мудреных вещах Всему тому, до чего вы дошли своим умом Петрин, да-с, действительно Из молодого деревца все сделаешь И домик, и корабль, и все От старой широкой до высокой Ни к черту не годится Я не говорю вообще про стариков, я говорю про друзей моего отца. Гоголь в 1. Я тоже был другом вашего отца, Михаил Васильевич. Мало ли у него было друзей? Бывало, весь двор был запружен каретами да колясками. Гоголь в 1. Нет. Ну, значит, и мне вы не верите. как вам сказать? И в вас, по-верьте, плохо верю. Гоголь в 1. Да? Протягивает ему руку Спасибо, дорогой мой, за откровенность. Ваша откровенность еще более привязывает меня к вам. Платонов. Вы добряк, и я даже глубоко уважаю вас, но, но глаголь в первый. Пожалуйста, говорите. Но но нужно быть слишком доверчивым, чтобы веровать в тех фанвизинских солидных стародумов и сахарных мелонов. Которые всю свою жизнь ели щи из одной чашки с скотининами и простаковыми И в тех садрабов, которые потому только и святы, что не делают ни зла, ни добра Не рассердитесь, пожалуйста, Анна Петровна Не люблю я подобных бесед, а в особенности, если они ведутся Платоновым Всегда плохо оканчиваются И, Михаил Васильевич, рекомендую вам нашего нового знакомого указывать на Венгеровича Второго Исак Абрамович Венгерович, студент Платонов а а встает и идет к Венгеровичу второму Очень приятно, очень рад Протягивает руку Дорого я дал бы теперь, чтобы иметь право опять называться студентом Пауза Я вам руку подаю Берите же мою или давайте мне свою Венгерович второй Я не сделаю ни того, ни другого Что? Я не подам вам к своей руке Загадка, почему-с? Анна Петровна в сторону. Черт знает что. Венгерович Второй. Потому что я имею на это основание. Я презираю таких людей, как вы. Ладонов. Брависсимо. Осматривает ее. Я сказал бы вам, что это мне ужасно нравится, если бы это не пощекотало вашего самолюбия, которое нужно поберечь для будущего. Пауза. Вы смотрите на меня точно великан на пигмея. Может быть, вы и в самом деле великан? Я честный человек и не пошляк. С чем вас и поздравляю Странно было бы видеть в молодом студенте нечестного человека О вашей честности вас никто и не спрашивает Не дадите руки, юноша? Я не подаю милостыне Трилец кишит Платонов Не подаете? Ваше дело Я о приличии говорю, а не о милостыне Сильно презираете? Насколько это возможно для человека Всей душой ненавидящего пошлость, тунеядство, фиглярство? Платонов вздыхает Давно уж я не слыхал таких речей Что-то слышится родное В звонких песнях ябщика Я когда-то был мастером рассыпаться Только, к сожалению, все это фраза Милая фраза, но только фраза Чуточку бы искренности Фальшивые звуки ужасно действуют на непривычное ухо Не прекратите ли вам этот разговор? Для чего? на охотно слушают, да и мы еще не успели Надоесть друг другу «Давайте еще побеседуем в том же духе». Бегает Василий, за ним Осип. Явление 15м те же и Осип. Осип входит. Кхе -кхе. «Честь имею и удовольствие поздравить ваше превосходительство с приездом». Пауза. «Желаю вам всего того, что вы от Бога желаете». Смех. Платонов. «Кого вижу». «Чертов ком Самый страшный из людей! Ужаснейшие смерты!» Анна Петровна «Скажите, пожалуйста, вас не доставало? Зачем пришел?» «Осим, поздравить? Очень нужно!» Проваливает Платонов «Ты ли это? В ночей и в свет дня вселяющий грозный ужас! Давно уж я не видел тебя, человека-убийца! 666! Ну, приятель, распространись о чем-нибудь!» Ван Меам, великому Осипу Осип кланится С приездом ваше превосходительство Сергею Павловичу С браком законом Дай бог, чтоб все, что касательно семейства Выходило лучше Всего, дай бог Войницов Спасибо София Егоровна Это София рекомендует тебе Наше войницевское пугало Анна Петровна Не держите его, Платонов Пусть уходит Я на него сердита Осипу Скажешь на кухне, чтобы тебе дали пообедать И какие ведь, какие зверские глаза Много за зиму нашего леса накрал Осип смеется «Ха-ха-ха, деревце три четыре. Смех Анна Петровна смеется ха, -ха, ха врешь больше!» У него и цепочка есть «Скажите, это золотая цепочка?» Позвольте узнать, который час Осип смотрит на стены часы 22 две минуты второго...» «Позвольте мне вашу ручку поцеловать!» Анна Петровна подносит к его губам руку. «На, целуй!» Осип целует руку. «Очень вам благодарен ваше превосходительство за ваше сочувствие!» Кланится. «Что вы за меня держитесь, Михаил Васильевич!» Платонов. «Боюсь, чтобы ты не ушел. Люблю тебя, милый. Какой молодец, черт тебя задери совсем!» Каким то образом, мудрый, тебя угораздило попасть сюда? Осип за дураком гнался, за Василием, да и зашел, кстати Платонов Умный гнался за дураком, а не наоборот Честь имею, господа, представить Интереснейший субъект Одно из интереснейших кровожадных животных современного зоологического музея Поворачивает Осипа на все стороны Известен всем и каждому, как Осип, конократ, чужая, яд, человекоубийца и вор. Родился в Войницовке, грабил и убивал Войницовке и пропадает в той же Войницовке. Смех. Осип смеется. ха <плодолжение> человек Михаил Васильевич. Треляцкий. Рассматривает Осипа. А чем занимаешься, любезный Осип? Воровством? Треляцкий. Хм ты занятие Какой же ты, однако, циник а Что значит циник? Циник — слово греческое В переводе на твой язык значит свинья Желающая, чтобы весь свет знал Что она свинья Платонов Он улыбается, боги Что это за улыбка? А лицо-то, лицо В этом лице сто пудов железа И скоро разобьешь его о камень Подводит его к зеркалу «Посмотри-ка, чудовище, видишь? И ты не удивляешься?» общем самый обнагновенный человек, даже хуже, Платонов, будто бы, а не богатырь, не Илья Муромец, хлопает его по плечу «О, храбрый, победоносный роз, что мы теперь значим с тобой? Шляемся из угла в угол мелкими людишками, ядами место своего не знаем» Нам бы с тобой пустыню с витязями Нам бы с тобой богатырей С топудовыми головами С шипом, с посвистом Уколотил бы соловья разбойника, а? А кто ж его знает? Уколотил бы Ведь у тебя силище Это не мускулы, а канаты Кстати, а чего ты не на каторге? Анна Петровна Кончите, Платонов Право, надоело Ты сидел хоть раз в Остроге, Осип? Случается, каждую зиму сижу Так и следует. В лесу холодно, иди во строк. Но чего же ты не на каторге? Не знаю. Пустите, Михаил Васильевич. Ты не от мира сего? Ты вне времени и пространства? Ты вне обычаев и закона? Позвольте. В законе написано, что только тогда пойдешь в Сибирь, когда на тебе обстоятельно докажут или до месте преступления поймают. Вся, всякому, положим, известно, что я... Положим вор да разбойник <смех> Да не всякий доказать это может <смех> Не смел но ночь народ стал Глуп, неуемный то есть боится всего Ну и доказать боится Выслать бы мог, да законов не понимать Все ему страшно Отсел но ночь народ стал одним словом Все норовит из-под тяжка, артелью Пакостный народ, плевый, невежество И обижать такой народ не жалко Как он важно рассуждает, подлец Своим умом дошел, отвратительно животное И он ведь на основании теории Ах, какая гадость еще возможна в России Не один так рассуждаю, Михаил Васильевич Всей ночью так рассуждаюсь Да вот, к примеру, хоть Абрам Абрамович Да, но ну и этот тоже внезаконный Всяк знает, да не всяк докажет Венгерович первый Меня полагаю, можно оставить в покое Про него и толковать нечего Это подобие твое Разница только в том, что он умнее тебя и счастлив, как аркадский пастушок Ну и в глаза нельзя назвать, а тебе можно Одного более ягоды, но... Шестьдесят кабаков, друг мой 60 кабаков, а у тебя и 60 копеек нет Венгерович первый 63 три кабака Платонов Через год будет 73 три Он благодеяние делает, обеды дает Всеми уважаем, все перед ним шапку ломают но ну, а ты, ты великий человек Но жить, брат, не умеешь Не умеешь жить, вредный человек Венгерович первый Вы начинаете фантазировать, Михаил Васильевич Встает и садится на другой стул Платонов На этой голове и грома отводов больше Проживет преспокойно Ещё столько же, сколько и жил Если не больше И умрёт, и умрёт ведь спокойно Анна Петровна Перестаньте, Платонов Войницев Помирни, Михаил Васильевич Осип, уходи отсюда Своим присутствием ты только раздражаешь Платоновские инстинкты Ингерович первый Ему хочется выгнать меня отсюда Но не удастся Удастся, не удастся, сам уйду Анна Петровна Платонов, вы не перестанете? Вы не распространяетесь, а прямо говорите Перестанете вы или нет Саша, заболчи, ради бога Тихо, неприлично, ты меня срамишь Платонов, Осипу Проваливай, от души желаю тебе скорейшего исчезновения Осип У Марфы Петровны есть попугачи, которые у всех людей Да собак называть дураками А как завидит Коршуна или Абрам Абрамыч То и кричит, ах ты проклятый Прощайтесь Уходит Явление 16-е. Те же Безосипа. Венгерович 1. «Кто бы, да вы, молодой человек, позволяли себе читать мне мораль и еще в такой форме? Я гражданин и скажу правду, полезный гражданин. Я отец, а вы кто? Кто вы, молодой человек?» «Извините, хлыщ, промотавшийся поместчик, взявший в свои руки святое дело, на которое вы не имеете ни малейшего права, как испорченный человек!» Платонов. «Гражданин, если вы гражданин, то это очень нехорошее слово, ругательное слово!» Анна Петровна. «Он не перестанет!» Платонов, зачем отравлять нам день своим резонерством? «Зачем говорить лишней?» «И имеете ли вы право?» Трилецкий покойно живется с этими справедливейшими и честнейшими Всюду вмешиваются, везде у них дело, все до них касается» Глаголев первый «Начали, господа, а здравие оканчивайте за упокой» Анна Петровна «Не следует Платонов забывать того, что если гости бронятся, то хозяева чувствуют себя очень неловко» Войницев «Это справедливо!» «А почему с этой минуты всеобщее «тсс»» «Мир, согласие и тишина» Вингерович первый «Не дает и беду, и поконя!» «Что я ему сделал?» «Это шарлатанство»?» Войницов «Тсс» «Пусть себе бронятся, нам же веселей» Пауза Платонов «Как поглядишь вокруг себя, да подумаешь серьезно, в оборот падаешь» «И что хуже всего...» Так это то, что все маломальское, честое, сностое, молчит, мертвецки молчит, только смотрит. Все смотрит на него с боязнью, все кланяется до земли этому ожиревшему, позолоченному выскочке, все обязано ему от головы до пяток. Честь в трубу вылетела, Анна Петровна. Успокойтесь, Платонов, вы начинаете прошлогоднюю историю, а я не выношу этого Платонов в воду нам Ладно, садится, Венгерович первый Ладно, пауза, Щербук Мученик я, друзья мои, мученик, Анна Петровна, что там еще? Горе у меня, друзья мои, лучше в гробу лежать, чем с женой уехать дожить Опять с материя была, чуть не убила меня неделю того назад со своим дьяволом, рыжем донжуадом Сплю я себе на дворе под яблонькой, сыны вкушаю, на картины во сне завистью поглядываю. Эх, вдруг как шаракнет меня кто-то по голове моей. Господи, конец, думаю, пришел. Землетрясение, борьба с потом дождь огненный. Открываю глаза, а передо мной рыжий. схватил меня рыжий за бока да когда со всего размагу по этим местам, а потом шалеп меня землю. Подскочила лютая, схватила меня за мою невинную бороду. Хватает себя за бороду. А тут, не пообедаешь, бьет себя по лысине. Чуть не убили. Думал, что богу душу отдам. Анна Петровна, вы преувеличиваете Павел Петрович. Старуха ведь старее всех на свете. Ни кожи, ни у старой кочерги А туда же любовь. «Эх, ты ведьма! А Рыжеву это и на руку! Ему денежки нужны, Ваи, а Львов ее ему не нужна!» Яков входит и подает Анне Петровне визитную карточку. «Войницев, от кого это?» «Анна Петровна, перестаньте, Павел Петрович, читает. Компт Глагольев, граф Глагольев с французского. К чему эти церемонии? Пожалуйста, проси Глагольеву. Ваш сын Порфирий семёнович Глагольев Первый. «Мой сын? Откуда он мог взяться? Он за границей!» Ходит Глагольев второй Явление 17 -е. Те же и Глаголев второй Анна Петровна Кирилл парфирич как это любезно Глаголев первый встает «Ты, Кирилл, приехал?» Садится Глаголев второй «Здравствуйте, медам! Платонову, Венгеровичу, Трилецкому!» «И чудак Платонов здесь!» Салют, почет и уважение Ужасно жарко в России Прямо из Парижа Прямохонько из французской земли Ох, Не верите? Честное и благородное слово Домой только чемодан завез Ну да и Париж, господа от город Войницов Садитесь, французский человек Нет, нет, нет Я не в гости приехал Я так только Мне одного только отца нужно видеть отцу Ты что же это? Послушай. Что такое? Глаголев второй. Ты ссориться хочешь? Ты зачем мне прислал мне денег, когда я просила Дома об этом потолкуем. Почему ты не прислал мне денег? Ты смеешься? Тебе все шутки? Ты шутишь? Господа, можно за границей жить без денег? Анна Петровна. Как вам жилось в Париже? Вы сядьте, Кирилл Польферич. По его милости я воротился с одной только зубочисткой. Я послал ему из Парижа 35 телеграмм. Почему ты не присылал мне денег? Я тебя спрашиваю. Краснеешь? Стыдно? Трилецкий. Не кричите, пожалуйста, ваше сеятельство. Будете кричать, пошлю судебному следователю вашу визитную карточку и привлеку вас к судебной ответственности за присвоение не принадлежащего вам карабского титула. Неприлично. Глаголев первый. Нечего ли, Кирилл, скандалы. Я полагал, что 6000 будет достаточно. Успокойся. Дай мне денег, я опять поеду. Давай сейчас. Сейчас давай, еду. Давай скорее, я спешу. Анна Петровна, куда вы так спешите? Успеете. Расскажите-ка нам лучше что-нибудь из своего путешествия. Яков входит. Готов вас. Анна Петровна. Да? В таком случае, господа, идемте есть. Тралевский. Есть. Ура! Хватает одной рукой за руку Сашу, а другой Глаголева второго и бежит Саша, пусти, пусти сорванец, и я сама пойду Глаголев второй, пустите, что за свинство, я не люблю жуток, вырывается Саша и Трилецкий убегают Анна Петровна берет Глаголева второго под руку Пойдемте-ка, парижанин, нечего кипятиться попусту Абрам абрамович Тимофей Гордеевич, прошу Уходит с Глаголевым вторым Бугров встает и потягивается. Пока дождешься этого завтрака, ты с слюной и зайдешь. Уходит Платонов. Подает Софье Егоровне руку. Вы позволите? Какие у вас удивительные глаза. Для вас этот мир неведомый мир. Это мир. Тише. Глупцов, Софья Егоровна. Глупцов, добитых, невылазных, безнадежных. Уходит Софья Егоровна. Бенгерович первый сыну. «Теперь видел?» Венгрович Второй. «Это оригинальный негодяй!» Уходит с отцом. Войницев толкает иван Ивановича. «Иван Иванович, завтрикать!» Иван Иванович скакивает. «А кто?» Войницев. «Никто! Завтрикать идемте!» Иван Иванович. «Очень хорошо, душенька!» Уходит с Войницевым и Щербуком. Явление восемнадцатое. Петрин и Глаголев Первый Петрин, а хочешь Глаголев Первый? Я не прочь, я уже говорил тебе Голубчик, непременно женишься? Не знаю, братец, захочет ли она еще? Захочет, помимо меня Бог, захочет Что знает, предполагать не следует Чужая душа потемки А ты-то чего так лопочешь? «О ком же мне хлопотать, душенька? Ты человек хороший, она такая славны Хочешь, я с ней поговорю?» «Я и сам поговорю. Ты молчи пока и, если можно, пожалуйста, не хлопочи. Я и сам сумею жалиться». «Уходит Петрин один. Вот, ежели бы сумел. Святые угодники, войдите в мое положение». «Выйди, генеральше, за него я богатый человек, по икселям получу святые угодники!» «Даже аппетит пропал от этой радостной мысли!» «Вечаются рабы Божии Анна и Порфирий, или то бишь Порфирий и Анна!» Входит Анна Петровна. Явление 19 Петрин и Анна Петровна. Анна Петровна, вы же чего не идете завтракать? Матушка Анна Петровна, можно вам намек сделать? Делайте, только поскорей, пожалуйста. Мне некогда. М да, не дадите вы мне немножко деньжать, матушка. Какой же это намек? Это далеко не намек. Сколько вам нужно? Рубль 2 Сделайте, умоление, векселя. Надоело глядеть на векселя эти. Векселя — это одна только обмачивость, мечта туманная. Они говорят, ты владеешь, а на деле ты выходит, что ты вовсе не владеешь. Вы все протеже 16 тысяч толкуете? Как вам не стыдно? Неужели вас ничто не коробит, когда вы клянчите этот долг? Как вам не грешно? На что вам, старику холостому, издались эти нехорошие деньги? Они мне сдались, потому что они мои матушка. Вы эти векселя выманили у моего мужа, когда он был нетрез, болен. Вы это помните? Что ж такое, матушка? А на то они и векселя, чтоб по ним денежки требовались и платились. И деньги еще любят Хорошо, хорошо. Довольно. Денег у меня нет и не будет для вашего брата. Убирайтесь, протестуйте. Эх, вы кандидат прав. Ведь вы на днях умрете, для чего же мошенничаете? Чудак вы. Можно вам, матушка, намек сделать? Нельзя. Идет к двери ступайте жевать позвольте матушка родиго на минуточку вам парфиши нравится вам какое дело какое вам дело до меня кандидат вы эдкой какое дело бьет себя по груди а кто позвольте вас спросить первым другом повольного генерал-майора был кто его глаза над смертным ре закрыл вы вы вы молодец вы за это пойду выпью за упокой его души а И за ваше здоровье. Горды надменный государыня. Гордость порог есть. Уходит. Входит Платонов. Явление 20 -е. Анна Петровна и Платонов. Платонов. Черт знает, что за самолюбие. Его гонишь, а он сидит, как ни в чем не бывало. Вот уж воистину хамское барышническое самолюбие. О чем мыслите превосходительно, Анна Петровна? «Вы успокоились?» «Успокоился, но не будем сердиться», — целует ее руку. «Все они, наша дорогая генеральша, достойны того, чтобы всякий имел право выгнать их из вашего дома. С каким удовольствием я сама бы, невыносимый Михаил Васильевич, прогнала этих гостей. В том и вся наша беда, что честь, о которой вы сегодня трактовали, на мой счет, удовольствием только в теории, но никак не в практике». Ни я, ни ваше красноречие не имеет права прогнать их. Ведь все это наши благодетели, кредиторы. Погляди я на них косы, и завтра же нас не будет в этом имения. Или имение, или честь, как видите. Выбираю имение. Понимаете, это, милый пустослов, как хотите. И если вам угодно, чтобы я не уехал из прекрасных здешних мест, то не напоминайте мне о чести и не трогайте моих гусей. Меня зовут там. Сегодня после обеда едем кататься. Не сметь уходить. Бьет его по плечу. Заживем. Идемте есть. Уходит. Платонов. После паузы. А все-таки я его выгоню. Я всех выгоню. Глупо. Не тактично, но выгоню. Дал себе слово не трогать этого свинства, но что поделаешь. Характер стихия а бесхарактерность и подавда. Входит Венгерович Второй. Явление 21 Платонов и Венгерович Второй. Венгерович Второй. Послушайте, господин учитель, я советовал бы вам не трогать моего отца. Платонов. Мерсия за совет. Я не шучу. Мой отец знаком с очень многими и поэтому легко может лишить вас беста. Я вас предостерегаю. Великодушный юноша, как вас зовут? Исаак. Авраам, значит, родил Исаака. Благодарю вас, великодушный юноша В свою очередь Потрудитесь передать вашему папаше Что я желаю ему И его многим Провалиться сквозь землю Идите кушать, а то там все поедят Без вас, юноша Ингрович второй Пожимает плечами и идет к двери Странно, если не глупо Останавливаться Не думаете ли вы, что я сижусь на вас За то, что вы не даете покоя моему отцу Ничуть «Я поучаюсь, а не сержусь. Я изучаю на вас современных Чацких, и я понимаю вас. Если бы вам было весело, если бы не было так безделически скучно, то, поверьте, вы не трогали бы моего отца. Вы, господин Чацкий, не правды ищете, а увеселяетесь, забавляетесь. Дворди теперь у вас нет, надо же кого-нибудь распекать. Ну и распекаете всех и вся!» Платонов смеется ха ей богу славно! А у вас, знаете ли, есть некое маленькое соображение? Замечательно то отвратительное обстоятельство, что вы никогда не ссоритесь с моим отцом с глазу на глаз, т-т-т! Вы выбираете для своих увеселений гостиную, где бы вы были видны глупцам во всем своем величии! О, театрал! Желал бы я поговорить с вами лет через 10, даже 5. Как-то вы сохранитесь? «Останется ли нетронутым этот тон, этот блеск очей?» а, «А ведь попортить юноша. По наукам у вас хорошо идут дела?» «По лицу вижу, что плохо. Попортитесь. Впрочем, идите есть. Я не буду больше беседовать с вами. Мне не нравится ваша злая физиономия». венгерович Второй смеется. «Ха-ха, эстетик!» Идет к двери. «Лучше злая физиономия, чем физиономия, напрашивающаяся на пощечину». «Да, лучше». Ну, ступайте, есть Мы не знакомы, не забудьте, пожалуйста Уходит Платонов, один Малознающий, многодумающий И из-за угла много говорящий юноша Смотрит в дверь столовой А вон и Софья По сторонам смотрит Меня ищет своими бархатными глазами Какая она еще хорошенькая Сколько в ее лице красивого Волосы все те же Тот же цвет, та же прическа Сколько раз приходилось мне целовать все эти волосы Славные воспоминания навевает до меня эта головка Пауза Неужели и для меня уже настала пора Довольствоваться одними только воспоминаниями? Пауза Воспоминания вещь хорошая, но Неужели мне-то уж конец? Ох, не дай бог, не дай бог Лучше смерть «Надо жить! Жить еще! Молод я еще!» Входит Войницов Явление 22 -е. Платонов и Войницов, и потом Трелецкий Войницов входит и вытирает губы салфеткой «Идемте за здоровье, сови пить! Нечего предаться!» «Ну что?» Платонов «Смотрю и любуюсь на вашу супругу! Чудо-барыня!» Войницов смеется «Платонов, большой вы счастливчик!» «Да, я сознаю, я счастлив!» «Не то, что вы счастлив, а с точки зрения, нельзя сказать, чтобы совершенно, но вообще очень счастлив!» «Платонов смотрит в дверь столовой!» «Я давно уже знаю ее, Сергей Павлович!» «Я ее знаю, как свои пять пальцев!» «Как она хороша!» «Но как она была хороша!» «Жаль, что вы ее не знали тогда!» «Как она хороша!» Ваницев. «Да». Платонов. «Глаза?» «Глаза, да». Ваницев. «А волосы?» «Она была чудной девушкой!» «А моя-то Саша!» «Моя Авдоттия, Матриона, Пелагея!» «Вон она сидит!» «Чуть видна из-за графина с водкой!» «Раздражена, взволнована, возмущена моим поведением!» «Терзается, бедная, мысль, что все теперь осуждают и не ненавидят меня за то, что я поругался с Венгеровичем». Ваницов, извини за нескромность вопроса. Ты счастлив с ней? «Семья, брат, отними ты у меня ее, и я, кажется, окончательно пропал». «Гнездо, поживешь узнаешь. Жаль только, что ты мало малособачился. Цены семье не знаешь. Я свою Сашку из за миллион не продам». Мы ней сошлись как нельзя лучше. Она глупа, а, а я никуда не голоден. Трилецкий входит Трилецкому. Надрезкался? Страсть бьет себя по животу. Твердыня, пойдемте-ка гуся лапчатый выпьем. Надо бы, господа, для приезда господ. Эх, братцы! Обнимает их обоих вести Да и выпьем же, эх! «Потягивается». «Эх, жизнь наша человеческая, боже этому уши же не едет, да совет нечестивых!» «Потягивается». «Эх, гусь, лапчатые, жулики!» «Платонов, у своих больных ты сегодня был?» «Об этом после. Или вот что, Мишель, говорю тебе раз навсегда. Меня не трогай, надоел ты мне пущегорькой речки с своими поучениями. Будь человеколюбив!» Убедись, наконец, что я стена, от ты горох Или уж если тебе так приспичило Если чешется твой язык То изложи мне письменно все то, что тебе нужно Наизусть выучу Или, наконец, даже читай мне по в определенный час Даю тебе час в сутки От четырех до пяти пополудни, например Хочешь? Я даже платить тебе буду по рублю за этот час потягиваются а «Целый день, целый день!» Платонов Ваницеву «Объясни мне, пожалуйста, что значит объявление в ведомостях? Неужели в самом-таки деле пришла пора?» Ваницев «Нет, не беспокойся, это маленькая коверческая комбинация Будут торги и имение наших купит Глаголев Порфирий Семенович освободит нас от банка И мы ему, а не банку будем платить проценты Это его выдумка» ладонов Не понимаю, какая ему тут выгода? Дарит он что ли? Не понимаю я этого подарка, да и едва ли он вам нужен. Нет, впрочем, я сам не совсем понимаю. Спроси у мамана, она растолкует. Знаю только, что имение после продажи останется за нами, и что выплачивать за него мы будем глаголевым. мама сейчас же выдает ему своих 5000 тысяч в уплату. «Во всяком случае, с банком не так удобно вести дела, как с ним». «Ох, да и надоел же мне этот банк!» «Ты не надоел так Трилецкому, как мне надоел этот банк!» «Бросим коммерцию!» – берет Платонова под руку. «Пойдем, выпьем за наше ты!» «Николай Иванович, пойдем, брат!» – берет Трилецкого под руку. «Выпьем за наши хорошие отношения, друзья!» Пусть судьба лишает меня всего. Пусть пропадут к черту все эти коммерческие комбинации. Были бы живы да здоровы люди, которых я люблю. Вы да моя Соня и моя мачеха. вас моя жизнь. Пойдем. Ладонов. Иду. Я выпью за все и выпью должно быть все. Я давно уже не был пьяный и мне хочется напиться. Анна Петровна. В дверь. О, дружба, это ты. Хороша тройка. Пьет за пригулье тройку борзых?» Трилецкий. «Темно-карий лошадей? С коньяка начинать, ребята!» Анна Петровна. В дверь. «Идите, дармоеды есть. Простыло все!» Платонов. «Ох, а дружба это ты! Всегда везло мне в любви, но никогда не везло в дружбе!» «Боюсь, господа, чтоб и вам не пришлось плакать от моей дружбы!» Выпнем за благополучный исход всех дружб, в том числе и Даши. Да будет конец ее также не бурит и постепелен, как и начало. Уходят столовые. Конец первого действия. Действие второе Картида первая Сад На первом плане цветник с круговой аллейкой В центре цветника статуя На голове статуи Плошка Скамьи, стулья, столики Направо фасад дома Крыльцо, окна открыты Из окон несутся смех, говор, звуки рояля И скрипки, кадриль, вальсы и прочее В глубине сада китайская беседка Увешанная фонарями Над входом беседку вензель с литерами СВ. За беседкой игра в кегли. Слышны катания шаров и возгласы. Пять хороших, четыре нехороших и тому подобное. Сад и дом освещены. По саду снуют гости и прислуга. Василий и Яков в черных фраках пьяные. Развешивают фонари и зажигают ложки. Явление первое. Бугров и Трилецкий. Фуражки с кокардой. Трилецкий. Выходит из дома под руку с Бугровым. Дай же, Тимофей Гордеевич. Ну что тебе стоит дать? Взаймы ведь прошу. Бугров. Верти богу, не могу -с. Не обижайте, Николай Иванович. Можешь, Тимофей Гордеевич. Ты все можешь. Ты можешь всю вселенную купить и выкупить. Столько не хочешь. Ведь взаймы прошу. Пойми ты, чудак. Честное слово, не отдам. «Видитесь, проговорились касательно неотдачи. Ничего не вижу. Вижу одно только твое бесчувствие. Дай, великий человек, не дашь? Дай, тебе говорят. Прошу, умоляю, наконец. Неужели ты такой бесчувственный? Где же твое сердце?» Бугров вздыхает. «Эх, эх э, Николай Иванович, исцелять ты вы не исцеляете, а деньгутащите. Ты хорошо сказал. Эх, ты прав». Бугров вынимает бумажник И насмешка тоже по вашей части Чуть что сейчас хахаки И не что может так То-то что не может Хоть не образованно, а все же крещеные Как и ваш брат ученый Если я глупо говорю, то вы должны Наставить, а не смеяться Так-то Мы люди, мужики, неподренные Кожь до на нас дубленная С нас мало и спрашивайте, извиняйте Открывает бумажник Последний раз, Николай Иванович Считать. Один, шесть, 12 Трилецкий смотрит бумажник. Батюшки, а еще говорят, что у русских денег нет. Где ты их набрал столько? Пятьдесят подает ему деньги. В последний раз. А это что за бумажка? Ее ты дай. Она меня так умильно смотрит, берет деньги. Дай же ей эту бумажку. Бугров дает еще. Получитесь. Жадности у вас много, Николай Иванович. И все, рублевки, и все, рублевки Милостыню ты собирал, что ли? А они у тебя не фальшивые? Пожалуйте, назад, ежели фальшивые Отдал бы назад, ежели бы они тебе были нужны Мерси, Тимофей Гордеевич Желаю тебе еще больше потолстеть и медаль получить Скажи мне, пожалуйста, Тимофей Гордеевич Зачем ты такую ненормальную жизнь ведешь? Поешь много, говоришь басом Потеешь, не спишь, когда следует Например, чего ты сейчас не спишь? Ты человек полнокровный, желчный Вспыльчивый, бакалейный Тебе рано ложиться нужно У тебя и жил больше, чем у других Можно ли так убивать тебя? Но? Вот тебе и но Впрочем, не пугайся Шучу, рано тебе еще умирать Поживешь Много у тебя денег? Тиманя Гордеевич Хватит на наш век «Хороший, умный ты человек, Тимофей Гордеич, но большой мошенник!» «Ты меня измени, э, я по дружбе, ведь мы друзья!» «Большой мошенник, для чего ты векселя войниц его Для чего ему деньги даешь?» «Я вашего ума это делать, Галай Иванович!» «Хочешь с Венгеровичем шахты генеральшины схапать?» «Генеральша, мол, жалится над пасынком, не даст ему погибнуть, а тебе свои шахты?» А, великий ты человек, новошенник, плут Вот что, Сергей Иванович, я пойду усну где-нибудь около беседочки маленько А вы, когда станут ужин подавать, меня и разбудите Прелестно, иди спи Бугров идет А ежели не будут ужина подавать, то разбудите в половину одиннадцатого Уходит к беседке Явление второе Трилецкий, потом Ваницев Трилецкий Рассматривать деньги Мужиком пахнут Надрал каналья Куда же мне их девать Василию и Якову Эй, вы, больнонаемники Василий, позови сюда Якова Яков, позови сюда Василия Ползитесь сюда, живо Яков и Василий подходят к Трилецкому Они во фраках Ах, черт возьми Ужасно вы на господ похожий Дает Якову рубль Это тебе рубль, василию Это тебе рубль Это вам за то, что у вас насыдленные Яков и Василий Кладются Много довольны, Николай Иванович Много довольны. Что же вы, славяне, качаетесь? Пьяны? Оба как веревки? Будет же вам от генеральшей Калиуснайт По мордацам отлопит Дает еще по рублю Наде еще по рублю Это за то, что тебя Яковом зовут А его Василием А не наоборот. Кланяйтесь. Яков и Василий кланяются. Совершенно верно. А это вам еще, Брублёк. За то, что меня Николаем Иванычем, а не Иван Николаевичем зовут. Дает еще. Кланяйтесь. Так. Смотрите, не пробить. Горького лекарства пробешу. Ужасно вы на господ похожи. Ступайте фонари зажигать. Марш. Довольно с вас. Довольно. Яков и Василий отходят Войницов Войницов проходит через сцену Войницову На тебе 3 рубля Войницов берет деньги Машинально кладет их в карман И уходит в клумину сада Поблагодари же Выходит из дома Иван Иванович и Саша Явление третье Трилецкий, Иван Иванович и Саша Саша, входя Боже мой «Когда же всему этому конец будет? И за что ты так наказал меня? Этот пьян, Николай пьян, Миша тоже. Хоть бы Бога вы побоялись, бессовестный, если людей не стыдитесь. Все смотрят на вас. Мне-то, мне это мне каково видеть, как все на вас пальцем указывают». Иван Иванович. «И не то, не то. Постой. Ты меня запутала. Постой, Саша». «Вас в благородный дом пускать нельзя, не успели войти, как уже и пьяный, у, безобразный, и еще тоже старый, ты должен пример им подавать, а не то, что вместе с ними пить!» «Постой, постой, ты меня заботала, о чем бишь я? Да, или не лгу, брат Саша, ведь, послужи, я еще лет пять генералом был бы. А что ты думаешь, я был бы генералом? Ха, -ха, ха С моим характером, да не быть генералом С моим образованием Не понимаешь же ты ничего после этого Ты, значит, ты понимаешь Саша, пойдем Генералы не пьют так Адвастория все пьют Был бы генералом Да молчит ты, сделай вероятность Все в мать зу зу зу зу зу, -зу, -зу. Господи, ей-богу Да, бывало, день и ночь, день и ночь, Но не так, другое не так, Зу-зу-зу-зу-зу-зу. А чё я? Да. И вся ты в покойницу, мать моя крошечка, Вся ты, вся, и глазки, и волосочки, И ходил это та тоже так, как гусочка, Целует её. Ангел мой, вся ты в покойницу, Страсть, как любил покойницу, Не уберег старый шут Иван балалайки Будет тебе, идем Серьезно, папа, пора уже тебе оставить выпивку и скандалы Предоставь это тем доздоровилам Они молодые, а тебе все-таки старику не к лицу, правда? Слушай, дорогой мой, понимаю Не буду, слушаю Ну да, понимаю А чем я, Трилецкий Иван Ивановичем? На тебе, ваше высокогородие, 100 копеек дает ему рубль Так, беру, сын мой, берси От чужого не возьму, но от своего всегда возьму Возьму и возрадуюсь Не люблю, деточки, чужих финансов И, э, боже мой, как не люблю Чести, дети, чести ваш отец. В жизнь бою разу не грабил, ни отец, ни пиратов. А стоило только чутьшку рукой куда запустить, и был бы богатый славить. Похвально, но ну, не нужно отец хвастать. Не хвастай, я, лихой. Получаю, дети мои, вразувляю, за вас ответ перед творцом дам. Куда это вы? Домой. Провожаю вот эту жужелицу Проводи, да проводи Вязалась Вот и провожаю Самой страшно Я провожу ее, да опять сюда приду Разумеется, приходи, Саша И тебе дать И тебе на три целковых Тебе три целковых Саша, прибавь, кстати, и еще два Миша на летние панталоны куплю А то у него только одни А хуже нет, как медь одни Во время стирки приходится надевать суконные Я ему никаких бы не дал не летних, ни суконок Если бы это от меня зависело Ходи, как знаешь Ну, что с тобой поделаешь? На, возьми еще два Дает деньги Иван Иванович А че убежи я? Да, как теперь помню Ну да В генеральном штабе служил Дет моим Я головой против неприятеля действовал Мозгами турецкую король проливал Штиха не знаю, нет, не знаю Ну да, Саша, что же мы стоим? Пора уже Прощай, Коля, идем, папа Иван Иванович Постой, замолчи ты, Христа ради Тер-тер-тер-тер-тер-тер Цезарка, шторец Вот как жить надо, дети мои Честно, благородно, беспорочно Ну да, ну да Владимир третьей степени получил Саша, будет тебе папа, пойдем Трилецкий Мы без разногольства не знаем, что ты за человек Ступай, провожай Умнейший ты человек, Николай Быть тебе Пироговым Ступай, ступай А чего бишь я? на да. видал я Пирогова Когда еще в Киеве был Ну да, ну да Умнейший человек Ничего себе, так я иду Идем, Сушарка Я, дядя мои, ослабел На паникину похож стал Ох, Господи, прости нас, грешных Согрешихом, согрешихом Ну да, ну да, греши, деточки Теперь мамону служу А в молодости Богу не молился Базаристей меня и человека не было Материя? Штоф ункрафт! Материя и сила, с небеского Штоф ункрафт! Да. Ах, Господи! Ну да, молитесь, деточки, чтобы я не умер Ты уж пошла, шурка и Где ты? Вот где ты! Идем! Анна Петровна смотрит в окно Трилецкий. А сам не с места Зарапортовался мало Ну, вступайте Мимо мельницы не ходи, собаки порвут Саша, на тебе, Коля, его фуражка Отдай ему, а то простудится Трилецкий Снимает фуражку и надевает ее на отца Шествуй, старчем Налево к другому Марш, Иван Иванович Оборот, Ну да, ну да Справедлив ты, Николай Этот бог что ты справедлив И Михайло, зять справедлив Пойду в доме, справедлив Иду, иду Идут Идем, Саша Ты идешь? да я тебя понесу Саша Вот еще глупости Иван да я тебя понесу Всегда я мац насил Не зубоволазом качаюсь Раз в пригорке с ней вместе Засмеялась только голубка Ничуть не рассерлилась Да я тебя понесу Не выдумывай, надень Картуз как следует Поправляйте его фуражку Какой ты еще молодец у нас. Ну да, ну да Уходят Входят Петрин и Щербук Явление четвертое Тараляцкий, Петрин и Щербук Петрин Выходит из дому под руку с Щербуком Положи ты передо мной 50 тысяч И я украду Честное слово украду Лишь бы только ничего за это не было Украду Положи перед тобой и ты украдешь Щербук Не украду, Герасим Нет Положи рубль и рубль украду Честность Фи-фи Кому нужна твоя честность честный значит дурак Я дурак, пускай я дурак Трилецкий Наде вам, старцы, по рублю Дает им по рублю Петрен берет деньги Давайте Чарбов хочет и берет деньги ха ха, -ха, -ха. Мерси, господин доктор Трилецкий Напузырились, господа почтенные Петрен Малость А это вам еще по рублю На поминование душ ваших Ведь грешны, берите же Вам бы по кукишу следовало Да так уж ради праздника Расщедрость, черт возьми Анна Петровна в окно Трилецкий, дайте и мне рубль Скрывается Вам не рубль, а пять рублей Генерал-майорская вдова Сейчас уходит в дом Петрен смотрит на окно Скрылась фея? Щербук смотрит на окно Скрылась, скрылась Петрен Не терплю, нехорошая женщина Горды немного «Женщина должна быть смирная и уважительная!» Качает головой «Видал Глагольева? Вот тоже еще чучело Сидит, как грыб, на одном месте Молчит, да глазами лупает Разве так ухажут за дамами?» «Червок!» «Женится?» «Когда он женится? Через сто лет?» «Покорнейше вас благодарю! Через сто лет мне не нужно!» «Не нужно Герасия жениться ему, старику!» «Женился бы, или уж так жениться понадобилось до какой-нибудь простушечке!» И он для нее не годится Она молодая, окнедая, дабы европейско образованная Вот ежели пшеницы То есть так мне этого хочется, что и выразить словесно не умею Ведь у них ровно ничего нету от самой смерти покойнички генерала царство ему небесной Есть у ней шахты, да на те Венгерович метит Где мне с Венгеровичем тягаться? Что я теперь могу получить по векселям с них? Протестую я теперь, что я получу? Не хил, то есть ничего, латынь А ежели она сам уж заглаголива пойдет То я буду знать, с чего мне получить векселя сейчас протестую, запрещение наложу И вось не даст пасынку погибнуть, выплатит Эх, эх, ох, исполнись мечтание мое Шестнадцать тысяч, А мне 3000 приказывает моя кочерга, чтобы я получил Как я получу? Не умею я получать. Это не мужики, это друзья. Пусть сама едет сюда и получает. Пойдем, Герасия, во Африке. Зачем? К дамскому полонезу баллады нашептывать. А Туняша в Африке Там идут. У них веселей. Поет. Ах, какие я несчастлив, переставшись в нем. Петрен. Тик-ток, тик-ток. Кто кричит, да-с, поет Год новый радостно встречаем В собрании искренних друзей Уходят Явление 5 Войницов и Софья Егоровна Входят из глубины сада Войницов, о чем ты думаешь, Софья Егоровна? Правда, не знаю Ты чуждаешься моей помощью Неужели я не в состоянии помочь тебе? Что за тайны, София? Тайны от мужа? Ммм, садятся Какие тайны? Я сама не знаю, что во мне происходит Не мучай себя, понапрасу Сергей Не обращай внимания на мою хандру Пауза Уедем отсюда, Сергей Войницов Отсюда? Да, зачем? Хочу, хочу за границу, уедем? Ты этого хочешь, но зачем же? Здесь хорошо, здорово, весело, но не могу Все идет хорошо, благополучно, только Ехать нужно, ты дал слово не расспрашивать Завтра же уедем Завтра же нас здесь не будет Целую другу Тебе здесь скучно? Да это и понятно Я понимаю тебя, черт знает, что за среда Петренные щербуки Они не виноваты Оставим их в покое Пауза Ванитзов А откуда у вас, женщин, берется столько тоски? Ну чего тосковать? Целует жену в щеку Полно Будь весела Живи, пока живется Нельзя ли эту тоску, как говорит Платонов, по шапке? Ба Очень кстати вспомнил Платонова чего ты с ним редко беседуешь? это человек не из мелко плавающих Малый, развитой и слишком нескучный Поговори-ка с ним по душе, по посвободней Как рукой снимет тоску С маман, говори почаще, Стрелецким Поговори-ка, а не смотри на них свысока Ты еще не раскусила этих людей Я рекомендую тебе их, потому что эти люди Моего вкуса люди Я их люблю Ты их тоже полюбишь, когда покороче узнаешь Анна Петровна в окно Сергей, Сергей, кто там? Позовите сергей Павловича Войницов Что прикажете? Анна Петровна Ты здесь? На минутку Войницов Сейчас Софья Егоровна Завтра же едем, коли не передумаешь Идет в дом Софья Егоровна после паузы Ведь это почти что несчастье Я уже в состоянии по целым дням не думать о мужа Забывать о его присутствии Не обращать внимания на его слова В тягость становится Что делать? Думает Ужасно Так недавно была свадьба и уже... А все этот Платонов... Сил не хватает, нет характера, ничего нет такого, что помогало бы мне стоять против этого человека Он преследует меня от утра до вечера, ищет меня Не дает мне покоя своими понятными глазами Это ужасно и глупо, наконец Ручаться за себя даже нет сил Сделал он шаг и, пожалуй, все может произойти Явление 6 Софья Егоровна и Платонов Платонов Платонов выходит из дома Софья Егоровна Вот он идет Водит вокруг своими глазами и ищет Кого он ищет По походке вижу, кто ему нужен Как нечестно с его стороны Не давать мне покоя Платонов Жарко, не нужно бы пить Увидев Софью Егоровну Вы здесь, Софья Егоровна? В уединении? Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Да Смертных избегайте Нет надобности мне избегать их Они мне не противны и не мешают Да? Ха -ха. садиться рядом Вы позволите? Пауза Ну, если вы не избегаете людей Зачем вы меня, Софья Егоровна, избегаете? За что? Позвольте, дайте договорить «Очень рад, что могу таки наконец поговорить с вами «Вы избегаете меня, обходите, не глядите на меня «Что это? Комедия или серьез? «Я и не думал избегать вас, откуда вы это взяли? «Сначала вы как будто благоволели ко мне «Вы меня своим благовниманием «А теперь и видеть меня не хотите» Я в одну комнату, вы в другую Я в сад, твой сад Я начинаю говорить с вами, вы отекиваетесь Или говорите сухое, знойное Да, и уходите Наши отношения превратились в какое-то недоумение Виноват я? Противен? Встает Вины я за собой никакое не чувствую Потрудитесь, сейчас же вывести меня из этого Институтски глупого положения Выносить его долей я не намерен Признаюсь, я вас... «Избегай немножко». «Зная, что это вам так неприятно, я иначе повела бы дело». «Платонов, избегаете?» «Садится». «Признаетесь?» «Но за что? С какой стати?» «Не кричите, то есть не говорите так громко». «Вы мне, надеюсь, не выговор делаете?» «Я не люблю, если кричат на меня. Я избегаю не вас, собственно, а бесед с вами». «Человек вы, насколько я вас знаю, хороший, здесь все вас любят, уважают, некоторые даже поклоняются вам, считают за честь поговорить с вами». Ну -те, ну те когда я приехала сюда, я сама сейчас же после первой же нашей беседы присоединилась к вашим слушателям, но мне, Михаил Васильевич, не посчастливилось, решительно не повезло. Вы скоро стали для меня почти невыносимы, не подыщу более мягкого слова, извините». «Вы почти каждый день беседовали со мной о том, как вы меня любили когда-то, как я вас любила и так далее». Студент любил девочку, девочка любила студента История слишком старая и обыкновенная, чтобы о ней столько много рассказывать И придавать ей для нас с вами теперь какое бы то ни было значение Не в этом, впрочем, дело Дело в том, что когда вы говорили со мной о прошлом, то говорили так, как будто бы чего-то просили Как будто бы вы тогда, в прошлом, чего-то не добрали, что хотели бы взять теперь Каждый день тон ваш был томительно одинаков И каждый день мне казалось, что вы намекаете на какие-то, как бы, обязательства Наложенные на нас с вами, нашим общим прошлым И потом мне казалось, что вы придаете уж слишком большое значение Что, как бы вы выразите яснее, преувеличиваете наши отношения добрых знакомых Вы как-то странно смотрите Выходите из себя, кричите, хватаетесь за руку и преследуетесь Точно шпионите Для чего это? Одним словом, вы не даете мне покоя Для чего этот надзор? Что я для вас? Право, можно подумать, что вы выжидаете какого-то удобного случая Который вам для чего-то нужен Пауза Платонов Все? Встает Мерси за откровенность Идет к двери Вы сердитесь? Встает Постойте, Михаил Васильевич Для чего же в амбицию вламываться? Я не хотела Платонов останавливается Эх, вы Пауза Выходит, значит, что я вам не надоела А что вы боитесь, трусите Трусите? Софья Егоровна Подходит к ней Перестаньте, Платонов Лжете Я не боялась и не думаю бояться Где же ваш характер? Где сила здравомыслящих мозгов Если каждый встречный Маломальский небанальный мужчина может вам казаться опасным для вашего Сергея Павловича Я и без вас шлялся сюда каждый день, а беседовал с вами потому, что считал вас умной, понимающей женщиной Какая глубокая испорченность Впрочем, виноват, я увлекся Я не имел права говорить вам все это Извините за неприличную выходку Никто не дал вам права говорить такие вещи Если вас слушают, то из этого не следует Что вы имеете право говорить все то, что вам вздумается Ступайте от меня, Платонов хохочет хочет ха, -ха, -ха, ха вас преследуют? Вас ищут, хватают вас за руки? Вас, бедную, хотят отнять у вашего мужа? Вас влюблен Платонов, оригинал Платонов? «Какое счастье! Блаженство! Да ведь это такие конфекты для вашего маленького самолюбьица, каких не едал ни один конфектных фабрикант!» Ха -ха, «Смешно! Не к лицу развитой женщине эти сладости!» Идет в дом. «Вы дерзкий и резкий, Платонов! Вы с ума сошли!» Идет за ним и останавливается в двери. «Ужасно! Для чего он говорил все это? Он хотел ошеломить меня. Нет, я этого не выношу. Я пойду, скажу ему!» Уходит дом. Из-за беседки выходит осень.